Глава 23 Городские часы откуда-то прознали, что их вот-вот придут убивать. В мраморном обрамлении со сверкающим циферблатом они ледяной глыбой маячили над главной площадью и поджидали убийц, готовясь обрушиться на них сверху. А в самом низу, как водится, гремучие бронзовые двери провожали хранителей вселенской веры и мудрости, почтенных седовласых посланников распада и времени. Видя, как из-под темных сводов появляется неспешная рать смерти и застоя, Дуглас приходил в смятение. Там, в кабинетах ратуши, среди запахов мебельного лака и шелеста бумажек, департамент образования тихой сапой перекраивал судьбы, кромсал листы календаря, пожирал субботы под соусом домашних заданий, планировал новые выволочки, кары и беззакония. Мертвые руки спрямляли улицы и загоняли мягкий грунт под жесткий неприступный панцирь асфальта, отчего природа и вольница с годами отступали за черту города. Дело шло к превращению зеленых возвышенностей в едва различимое эхо, такое далекое, что целой жизни не хватит, чтобы добраться до городской окраины и разглядеть одинокую чахлую рощицу. А в этом самом здании между тем раскладывали по полочкам человеческие жизни, сортировали по алфавиту и по отпечаткам пальцев. Мальчишечки судьбы клали под сукно. Чиновники с лицами цвета пурги и волосами цвета молнии доставляли сюда в портфелях время. Спешили подольститься к часам, чтобы ни одна шестеренка, ни одна передача не застаивалась без движения. А когда смеркалось, они выходили на улицу довольные собой. шуткали. Нашли новые способы усмирения, заточения, ограничения свободы за счет денежных поборов и всяких справок. Без чиновников даже не доказать, что ты умер. Только в этом здании под этими часами выправят тебе документ с подписью и печатью». «Боевая готовность номер один!» шепотом скомандовал Дуглас окружавшим его приятелям. «Вот-вот начнут расходиться. Смотрите в оба. Прошляпим, и операция на смарку». Последний замок запирается точно с наступлением сумерек. Вот тут-то и надо ловить момент, соображаете? Они повалят оттуда, а мы туда. «Соображаем», — ответили бойцы. «Тогда», — сказал Дуглас, — «всем затаиться». «Ей, затаиться», — отозвался Том. «А можно одну вещь сказать, Дуг? Ну что еще?» «Пойми, даже если подгадать время, толпой ломиться нельзя. Кто-нибудь нас непременно засечет, запомнит в лицо, и тогда нам кранты». С шахматами и то чуть не погорели. Нас вычислили, пришлось все вернуть. Вот я и говорю, не подождать ли нам, пока они все замки позапирают? Такой номер не пройдет, я же объяснил. А я вот что думаю, продолжил Том. Надо бы мне одному проскользнуть туда прямо сейчас, да отсидеться в сортире, пока все не разойдутся. Потом проберусь наверх и открою вам окошко поближе к башне, вон там, на четвертом этаже». Он указал на какой-то высокий проем в старой кирпичной кладке. «Ага!» — обрадовалась армия. «Не получится!» — отрезал Дуг. «Это еще почему?» — возмутился Том. Не успел Дуг придумать хоть какую-нибудь отговорку, как в спор вклинился Чарли. «Спокойно, у нас все получится!» — заявил он. «Том дело говорит! Готов, Том!» «Как штык!» — подтвердил Том. Под общими взглядами Дуг, как-никак генерал, вынужден был дать согласие. Одного терпеть не могу, заметил он. Когда лезет вперед какой-нибудь выскочка и думает, что он самый умный. Ладно, валяй сиди, пока на толчке. Как стемнеет, откроешь нам. Тогда я пошел, сказал Том и усвистал. Чиновники выходили из внушительных бронзовых дверей, а Дуг с сообщниками таились за углом в ожидании заката.